Студия Медиа Книга представляет Михаил Александрович Шолохов "Судьба человека". Читает артист Сергей Горбунов. Посвящается Евгении Григорьевне Левицкой, члену КПСС с 1903 года. Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона. В степи вспухли набитые снегом лага и балки, взломав лед, бешено взяграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездные. В эту недобрую пору бездорожье мне пришлось ехать в столицу Букановскую.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 Под сапогами хлюпал размокший снег. Идти было тяжело, но по обочинам дороги всё ещё держался хрустально поблёскивавший на солнце ледок. И там пробираться было ещё труднее. Только часов через 6 покрыли расстояние в 30 км, подъехали к переправе через речку Еланку. Небольшая Местами пересыхающая летом речушка против Хутора Маховского в заболоченной, поросшей альхами поиме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлы и плоскодонки, поднимавшие не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды Вильс, оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофёром мы не без опасений сели в ветхую лачонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва чалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами канопатели ненадежную посудину и вычерпывали из неё воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне еланги. Шофёр пригнал из хутора машину, подошёл к лодке и сказал, берясь за весло: "Если это проклятое корыто не развалится на воде, часа через 2 приедем, раньше не ждите". Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только к глухой осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей альхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нёс из вечной юны еле уловимый аромат недавно освободившегося из-под снега земли. Неподалеку на прибрежном песке лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить.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 Высокий, сутлаватый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым баском: "Здорово, браток". "Здравствуй". Я пожал протянутую мне большую, чёрствую руку. Мужчина наклонился к мальчику, сказал: "Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили". а он вот эту маленькую машину гоняет глядя мне прямо в глаза светлыми как небушко глазами чуть-чуть улыбаясь мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку я легонько потряс её спросил что ж это у тебя старик рука такая холодная на дворе теплынь а ты замерзаешь строготельной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям удивлённо приподнял белёсые бровки какой же я старик дядя я вовсе мальчик и вовсе не замерзаю а руки холодные стежки катал потому что сняв со спины тощий вещевой мешок устало присаживаясь рядом со мною отец сказал беда мне с этим пассажиром через него и я подбился Широко шагнёшь, он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу принаравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю. Так и идём с ним в раздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по лужине брёд или ледянику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет. Не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да ещё походным порядком. Он помолчал немного, потом спросил: "А ты что же, браток, своё начальство ждёшь?" Мне было неудобно разоверять его в том, что я не шофёр, и я ответил: "Приходится ждать. С той стороны подъедут". "Да? Не знаешь, скоро ли подойдёт лодка?" Часа через два. Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу, свой брат шофёр загорает. Да и думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать точно. А ты богато живёшь, паперозки куришь, подмочил их, стал быть. Ну, брат, табак мочёный, что конь лечёный. Никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим. Он достал из кармана защитных летних штанов свёрнутый в трубку малиновый шёлковый потёртый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: Дорогому бойцу от ученицы 6 класса Лебедянской средней школы. Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали.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 В голодный двадцать второй год подался на Кубань и шащить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один, родных хоть шаром покати, нигде никого ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хотенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод. Выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка. Смирная, веселая, угодливая и умница. Мне не чита. Она с детства узнала, почем фунт лихо стоит. Может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть, не так уж она была из себя видна, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желания её. Не было на свете и не будет. Придёшь с работы усталый, а иной раз и злой, как чёрт. Нет, на грубое слово она тебе не нагубит в ответ. Ласково, тихо.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 Что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит, спорится. Вот что это означает иметь умную жену-подругу. Приходилось кои-когда после получки и выпивать с товарищами. Бывы когда бывало и так, что идёшь домой и такие кринделя ногами выписываешь, что со стороны неboys глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень не был тогда здоровый и сильный, как дьявол. Выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шёл на первой скорости, то есть на четвеньках, однако же добирался. И опять же, тебе ни упрёка, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтоб я спьяну не обиделся. Разоет меня и шепчет: "Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадёшь с кровати". Ну, я как кульса в сон упаду, И всё поплывёт перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукой и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит. Утром она меня часа за 2 до работы на ноги поднимет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду. Ну, достанет огурец солёный или ещё что-нибудь по лёгкости. Нальёт гранёный стаканчик водки. Похмелись Андрюша. Только больше не надо, мой милый. Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю её без слов, одними глазами, поцелую и пошёл на работу, как миленький. А скажа на мне, хмельному, слово поперёк, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура. Насмотрелся я на таких шалов. Знаю. В скорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год ещё две девочки. Тут я от товарищи откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочное, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.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 За 10 лет скопили мы немножко деньжонок. И перед войной поставили тебе домишка об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты. Стал быть всё в порядке. Только построился я неловко.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 Все ребята держались молодцом. Но ну, у дочерей не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передёргивал, как от холода. Ему к тому времени уже 17 год шёл. А Ирина моя такой я её за все 17 лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от её слёз не просыхала. И утром такая же история. Пришли на вокзал, а я на неё от жалости глядеть не могу. Губы от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее исцепило и вся дрожит, будто подрубленное дерево.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 Силой я разнял ее руки и Лигонька толкнул в плечи, толкнул вроде Лигонька, а сила-то у меня была дурачья. Она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени за живо хоронишь? Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе.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 Онди прощу себе, что тогда её оттолкнул. Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он всё же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и покашливая продолжал. Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы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 Губы белые как мел, что-то она и мне шепчет, смотрит на меня, не смаргнёт, а сама вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась. Руки прижаты к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз. По большей части такой я её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 от своих письма получал часто а сам крылатки посылал редко бывало напишешь что мол всё в порядке помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем но скоро соберёмся силами и тогда дадим фрицам прикурить а что ещё можно было писать тошное время было ни до писаний было да и признаться и сам я неохотник был на жалобных струнах играть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 напишет жалостное письмо и трудящую женщину как рюхей под ноги она после этого письма горемыка и руки опустит и работа ей не в работу нет на то ты и мужчина на то ты и солдат чтобы всё вытерпеть всё снести если к этому нужда позвала а если в тебе бабьей закваски больше чем мужской Тол, надевая юбку со сборками, чтобы свой зад тощий прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож. И ступай свеклу полоть или коров доить. А на фронте ты такой не нужен. Там и без тебя вони много. Только не пришлось мне и года по воевать. Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости.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 при таком неловком случае. Немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша 122-миллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка клопатком прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам.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 Скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла. А тут гляжу, мать чистная, пехотка наша, и справа, и слева от грейдера по чистому полю сыплят, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю во всю.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 И сколько времени пролежал метрах в метрах 8 от кювета, не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу. Голова у меня дёргается, всего трясёт, будто в лихорадке. В глазах темень. В левом плече что-то скрипит и похрустывает. И боль во всём теле такая, как скажи, меня двое суток подряд били чем попадя.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 когда пришёл в себя опомнился и огляделся как следует сердце будто кто-то плоскогубцами сжал кругом снаряды валяются какие я вёз неподалёку моя машина вся в клочья побитая лежит вверх колёсами а бойто бойто уже сзади меня идёт это как нечего греха таить вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились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 Но ну вот стал быть, лежу я и слышу. Танки гремят. 4 немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал. Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись. Полевая кухня проехала. Потом пехота пошла. Не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижму щекой к земле глаза закрою. Тоже на мне на них глядеть и на сердце тоже. Думал, все прошли. Приподнял голову, а их шесть автоматчиков. Вот они шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне идут молчком. Вот думаю и смерть моя на подходе.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 в голову или поперёк груди, как будто мне это не один чёрт, какое место он в моём теле прострочит. Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. Этот убьёт и не задумыется, соображаю про себя. Так оно и есть. Вскинул автомат. Я ему прямо в глаза гляжу, молчу. А другой, еврейтер, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, хлопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает. Мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: "О! И показывает на дорогу. На заход солнца. Топой мол рабочая скотинка трудиться на наш рейх хозяином оказался Сокин сын. Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывая рукой. Сымай. Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил, размотал я портянки, протягиваю ему.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 Живаться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым воронежским матом и зашагал на запад, в плен. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя и с стороны в сторону качает, возит по дороге как пьяного. Прошёл немного,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 сильно раненые наши не могли поспевать за остальными и их пристреливали прямо на дороге двое попытались бежать а того не учили что в лунную ночь тебя в чистом поле черт тебя насколько видно ну конечно и этих постреляли в полночь пришли мы в какое-то полусожжённое село ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом на каменном полу не клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастёрках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастёрки не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастёрки они посыпали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И ещё артиллерийская прислуга была без гимнастёрк. Как работали возле орудий расстелешены, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжёлым снарядом или бомбой с самолёта, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдёшь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в тёмном котухе.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 И он дальше пошел в темноте потихоньку спрашивает: раненые есть? Вот что значит настоящий доктор. Он и в плену и в потемках свое великое дело делал. Беспокойная это была ночь. Да ветру не пускали. Об этом старший конвои предупредил еще когда попарно загоняли нас в церковь. И как на грех!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 Развеселил он всех нас, а кончилась эта коннетель очень даже плохо. Начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну и допросился. Дал фашист очередь через дверь во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил. К утру он скончался.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 И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: "Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстрелят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты в взводный не прячься. Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастёрку снял, так за рядового сойдёшь? Не выйдет. Я за тебя отвечать не намерен".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 Товарищ Крыжнёв. А тот засмеялся тихончко. Товарищи, говорит, остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, всё равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе. Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. Нет, думаю, не дам я тебе сучьему сыну выдать своего командира. Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя как падлу за ноги. Чуть-чуть расцвело, вижу. Рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной из подней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка и очень собой убледный. Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мереном. Придётся мне его кончать. Тронул я его рукой, спрашиваю шёпотом: "Ты взводный?" Он ничего не ответил, только кивнул головою. "Этот хочет тебя выдать?" показываю я на лежащего парня. Он обратно головой кивнул. "Ну, говорю, держи ему ноги, чтоб не брыкался. Да поживей."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 и то своего. Да какой же он свой? Он же худший чужого, предатель. Встал и говорю взводному: "Пойдём отсюда, товарищ. Церковь велика". Как и говорил этот Крышнёв, утром всех нас выстроили возле церкви, отцепили автоматчиками, и трое эссовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары. Но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочей, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и само собою и комиссары были. Только четырёх и взяли из 200 с лишним человек. Одного еврея и трёх русских рядовых. Русские попали в беду, потому что все трое были чернявые с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: "Иуда?" Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. "Выходи и всё". Расстреляли этих бедолаг. А нас погнали дальше. взводный с каким мы предателем придушили до самой позднини возле меня держался и в первый день нет нет да и пожмёт мне руку в позднини нас разлучили по одной такой причине видишь какое дело браток ещё с первого дня задумал я уходить к своим но уходить хотел наверняка До самой Позднени, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не представился мне подходящий случай. А в Позданском лагере вроде такой случай нашёлся. В конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных. Много тогда нашего брата мёрло от дизентерии. Рою я позданскую глину, а сам посматриваю кругом. И вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошёл за куст. А потом бегом, держу прямо на восход солнца. Видать, не скоро они вспохватились, мои охранники. А вот откуда у меня у такого тощавого силы взялись, чтобы пройти за сутки почти 40 км, сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания. На четвёртые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки с искной шли по моему следу, и они меня и нашли, в никошеном овсе. На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше 3 км. Я залёг вовсе на днёвку. Намял в ладонях зёрен.